Глава вторая. После этого Нет стал еще меньше интересоваться сыном. Марк был моим ребенком и миссис Скелтон. Я заботилась о нем, а она давала деньги. Мне кажется, Нет сам сознавал, что Марк не имеет к нему никакого отношения. Меня это все мало огорчало. В доме теперь было немного больше денег. Я купила себе два ситцевых платья, доставивших мне больше радости, чем любая новая вещь, которая появлялась у меня до сих пор. Задумчиво разглядывая свое отражение в зеркале с марком на руках, я представляла, как все будут говорить, какая очаровательная мать и какой прелестный ребенок. Я снова, как детстве, давала волю своей фантазии. Мне было приятно погружаться в ее сверкающие глубины плавать среди изящных коралловых островков моего воображения, медленно преодолевая упругое сопротивление воды. В такие минуты я смотрела на Неда, словно через прозрачный стеклянный барьер, как золотая рыбка смотрит на людей через стекло аквариума. Должно быть, и он отдалялся от меня, погруженный в свои собственные мысли. Часто, пока я убирала посуду после завтрака, Он проглядывал газеты и вдруг замечал, что ему не нравится то, что происходит в мире. Он готов поклясться, что в любой день могут возникнуть неприятности. Он говорил это с сожалением, но в его глазах вспыхивали искорки радости. Он думал о войне. Собственная неудовлетворенность делала его прозорливым. Никто не знает, какой оборот все это примет. Уверяю тебя, что я ничуть не буду удивлен, если снова придется надеть шинель. Он уже видел поля, колонны марширующих солдат, армейскую жизнь, которая была ему близка и понятна. Но его мечты носили бессистемно недолговечный характер. Я всегда могла угадать, когда он расставался с очередной из них, по резко изменившемуся настроению, по злым и безуспешным попыткам обрести новый интерес в жизни. Раз или два, тайком от отца, Он пытался найти место в других конторах. Но застой в деловой жизни продолжался. На бирже удерживалось понижение бумаг, и никто не покупал недвижимости. Я убедила, что он действительно неудачник. Если бы осуществилась его мечта быть солдатом, повидать мир, командовать и подчиняться, жить жизнью множества таких, как он, он был бы, пожалуй, другим человеком. Его физическая смелость, о которой рассказывал мне его мать, не вызывала сомнений. Он был общительным и веселым в обществе, равных себе. Он мог бы преуспеть и даже обрел бы покой. Мое отдаление от Неда дошло до таких следилов, что иногда я забывала, каков он на самом деле. Год назад, если бы я получила письмо от редактора, в котором тот сообщал, что мое стихотворение ему понравилось, но он все же хотел бы переговорить со мной. Я скрыла бы это от Неда. Я не рассказала ему, забывшись от радости, как сделал это сейчас. «Ты опять приняла за старое?» — спросил он. «Всего лишь одно стихотворение, — оправдывалась я. Сам вижу, что одно. Я думаю, ты уже выросла из этих забав». Я решила произвести на него впечатление названием журнала. «Никто не читает его», — сказал он. «Но у него довольно большой тираж», — сказала я с видом знатока. «Надеюсь, ты не собираешься бывать в этом обществе?» Я спросила, чем оно ему не нравится. Ответ его был несколько неожиданным. Отсутствие морали. Много было мужчин не признающих ни воды, ни мыла. Я с возмущением заявила, что личная жизнь редактора журнала вне всяких подозрений. В его журнале сотрудничают люди с литературным именем, и они столь же безупречны в плане личных качеств, как государственные чиновники. Говоря это, я с грустью подумала, что наиболее интересный обмен мнениями у нас происходит главным образом во время разновок. Однако, когда Нед сердился, он терял чувство юмора, я же, наоборот, обретала его. «Все равно ты не пойдешь туда». Даже от него я не ожидал столь возмутительного запрета. Я попросил его не вести себя, как викторианский папаша. Викторианцы, по крайней мере, мылись, — сказал Нет непонятной брезгливостью. Я не хочу, чтобы ты общалась с людьми, которых я не знаю. Они будут отвлекать тебя от дома и детей. Для пущей убедительности он употребил множественное число. Не успеешь опомниться, как будешь стянуто в какую-нибудь грязную историю. Он помолчал. Этот тип женат? Я поняла, что в нем говорит ревность, и что она начинает принимать чудовищные размеры. вот назад я была бы польщена, мне было бы даже приятно. Теперь все это казалось ужасно глупым. Я сказала как можно более спокойным голосом, что, насколько мне известно, Редактор журнала, женат уже лет пятнадцать, и отец троих сыновей. — Все равно, — заявил Нет, напиши ему, что ты не сможешь прийти и просишь его сообщить все, что он хочет, письмом. После этого он неожиданно вскочил, схватил шляпу и ушел из дома. Те из нас, кому приходилось прислушиваться к голосу нашего внутреннего я, Знают, как тайны бессознательно рождаются планы. Мы несчастны. Нас давят тесные рамки нашего быта. Мы жаждем вырваться из них. Этого достаточно, чтобы тайны зазрели планы и, словно бы без нашего участия, готовился побег. Когда я зашла к Эмили, чтобы попросить ее побыть с Марком, я все же решила зайти к редактору журнала, Мне пришлось минут десять подождать, потому что она принимала ванну. Поскольку в доме у Эмили не было ни одной книги, она никогда не испытывала потребности в них, я от нечего делать листала церковный журнал. И в этот момент мне в голову пришла мысль, что Эмили, пожалуй, была бы счастлива переселиться поближе к своей церкви, ибо тогда ей не надо было бы чуть ли не ежедневно ездить туда на автобусе. Когда она согласилась побыть с Марком, после того, как я покормлю его обедом, я спросила, не хочется ли ей поселиться в старой части Клэппема. «Разве тебе не было бы удобнее жить там?» Эта мысль сразу же понравилась ей, однако она усомнилась в ее разумности. «Я не смогу помогать тебе, как сейчас, дорогая». «Вообще-то она мне очень мало помогала, но я, конечно, не сказала ей этого». Я сказала, что всегда смогу привести к ней Марка, если мне понадобится уйти на час-другой, и это, пожалуй, доставит мне гораздо меньше хлопот, чем доставляет ей теперь ее поездки в церковь. — Разве я смогу найти там приличную квартиру? — вдруг заволновалась Эмили. — А кроме того, я просто не знаю, как справлюсь с переездом. — Я попробую сама поискать что-нибудь, — сказала я, — и помогу тебе с переездом. Она робким и растерянным взглядом окинула в свою квартирку, словно ей предложили сейчас же покинуть ее. Редактор явно не стоил моей размолвки с Недом. Это был неопределенного возраста чопорный субъект с острыми чертами лица. Он встретил меня так, словно забыл, зачем приглашал. Тщетно силился вспомнить, но никак не мог. Он был так сух и сдержан, что даже... Нет, не смог бы приревновать меня к нему. Как выяснилось, мое стихотворение не настолько ему понравилось, чтобы он готов был тут же опубликовать его в своем журнале. Я проглотила горькую пинюлю разочарования. Однако он решил, что я стою того, чтобы меня поощрять. — Не хочу ли я, скажем, — это было уже последним оскорблением, — попробовать твои силы в прозе? Если у меня есть что-нибудь, кроме стихов, в настоящее время портфель журнала несколько перегружен стихами, он с интересом ознакомится. Он поднялся и с поклоном проводил меня до двери, склонившись надо мной как навес. Если бы результат моего визита к редактору не был столь позорным, я, пожалуй, сказала бы Неду, что пренебрегла его запретом. Я бы торжествовала, что отмерила сделать это, если бы могла сообщить, что уже в следующем номере журнала редактор помещает мое стихотворение и что с тех пор, как он открыл Эзеру Паунда, он не встречал более талантливых поэтов, чем я. Но я не могла признаться Неду, что нарушила его запрет только для того, чтобы выслушать вежливый отказ. Поэтому я ничего не сказала ему, а он, будучи уверен, что я подчинилась его воле, в течение нескольких дней ходил с самодовольным видом и был непривычно нежен. В конце мая неожиданно позвонил Вике. Несколько месяцев я ничего не слышал о нем. Он прошел пешком по Германии, так он провел свой отпуск, и жаждал рассказать мне о своих впечатлениях. Ну и страна! В ней зреют неприятности. Он сам видел надпись на воротах в парк «Собакам и евреям вход воспрещен». Он подумал о бедняге «Возьмем Платона», ведь никто из нас и не вспоминал, что он еврей, правда? Да чего же отвратительными могут быть люди? Но он надеется, что придет время, и Гинденбург расправится с этими коричневыми рубашками. Я пригласила его зайти. Нет играл в клубе вскоре. Он редко теперь ходил туда, поскольку не мог угощать приятелей вину. «Я одна дома», — сказала я, — «и мы сможем вдоволь наговориться». Был один из тех душных и безветренных вечеров, которые словно что-то затаили в себе. Над зелеными лужайками парка сплался голубой туман. Сквозь деревья были еле видны оранжево-золотистые шары фонарей. Я распахнула Настеж окна и комнату наполнил запах майского вечера и бензина. Привык на Сутулис вошел в Бики и поцеловал меня. Он никогда не делал этого раньше, но это, конечно, не означало, что теперь он вдруг влюбился в меня. Просто он стал взрослым, и приобрел более непринужденные манеры поколения, которые было чуть постарше нас. «Очень мило», — сказал он, опускаясь на стул, который я предвидула, как вы. «Напоминает старые добрые времена». Он махнул рукой в сторону большого пустыря, откуда доносились слабые звуки музыки. Огоньки сигарет в темноте были похожи на светлячки. Молодежь, как мы когда-то вынесла на пустырь патефон. Рахманинов, заметил, прислушиваясь Диким, собственным исполнением. Повернувшись ко мне, он начал рассказывать, как провел отпуск. Он был возбужден и по-настоящему встревожен. Внимательно слушая его, я заметила, что речь его стала свободной от жаргонных словечек в школьных времен. — Мне очень не нравится все это, Крис. Честное слово, не нравится. В этом есть что-то дьявольское, зловещее. Я протянула руку, чтобы зажечь настольную лампу, но Дикий остановил меня. Не надо, так лучше. Молодежь в парке запела. Голоса печально плыли в воздухе, напоминая о тех, кто пел песни прошлой войны. Новая мелодия сказал Дикий, внимательно прислушиваясь как профессионал. «Появилось должно быть в мое отсутствие». «Что это?» «Я сказал, что не знаю. Я не слушаю радио, потому что нет терпеть его не может». «Тебе не надо было выходить замуж за этого парня», внезапно сказал Дикий. «Тогда бы у меня не было Марка». Дикий казалось бледным от фонарей, падавшего с улицы вокруг. Был бы другой ребенок, которого ты любила бы не меньше. Поверь, не было бы никакой разницы. Не знаю. Я не уверена, сказала я. Вы хотя бы дружно живете. Даже вики я не решила сказать правду. Вполне. И все равно ты не должна была восходить на него замуж. Он поднял руку и остановил меня. Я разбираю слова, что-то о яблонях. Очень вкусно. Да. Придется наверстывать упущенное, когда вернусь на работу. Хотя, продолжил он без всякого перехода, мы с тобой тоже могли бы жить не лучше. Мы слишком давно знаем друг друга. Однако у нас были бы по крайней мере общие интересы. Он взял мою руку, и на минуту задержал своей. «Все будет хорошо. Желаю тебе...» Сейчас мы были как никогда близки друг к другу. Я знала, что ему пришлось побороть свою природную застенчивость, чтобы сказать мне то, что он сказал, и взять меня за руку. Меня тронула его доброта, которую он глубоко прятал в сердце. Мы сидели молча, и наше молчание напоминало молчание влюбленных. Парк был теперь совсем чёрным, но за самыми дальними деревьями небо оставалось нежно-зелёным. В нем замерцала вечерняя зорька, разбрасывая серебряные блестки, словно кто-то легонько ударял пальцем по туго натянутой струне. С темного пустыря продолжала доноситься печальная и прекрасная песня. Внизу хлопнула дверь. Я зажгла свет. Вот и, нет, сказала я, раньше, чем я ожидала. Пожалуй, надо сварить свежий кофе. Нет, вошел и недоумевающе уставился на диким. А, -а, а, вот кто здесь. Затем, обратившись ко мне, он спросил, почему черт побери, вы сидели в темноте? Когда я проходил мимо, свет не горел. — Закат был такой красивый, — сказала я, — и нам захотелось полюбоваться. — Здравствуйте, Нед. Рад видеть вас. Дикий встал со стула и стоял, слегка балансируя на одной ноге. Он не чувствовал себя виноватым, да к этому и не было причин, но в присутствии Неда его почему-то всегда подмывало на старые мальчишеские вытатки. — Дикий только что вернулся из Германии, — сказала я. «Он видел много такого, о чем тебе будет интересно услышать», — попыталась я заинтересовать Неда. Но Вики самым роковым образом вдруг сказал. «Мы также погрустили о старых добрых временах». Нед молча посмотрел на него. На мгновение мне показалось, что он сильно выпил, но это было не так. «Пожалуй, мне пора топать во своясе», — сказал Викин. Он тихонько свистнул и сделал ногой какую-то замысловатое па. «Я тоже так считаю». Голос Неда прозвучал необычайно отчетливо. «Уже поздно». «Но я не могла мириться с подобным унижением». «Глупости, — сказала я, — всего только половина одиннадцатого. Я сейчас творю свежий кофе, а Дики расскажет о Германии». Нет, послушай, пробормотал Дики, я действительно должен идти домой. Завтра рано на работу. Надумайте еще, зайти, заходите, когда я дома, сказал Нет. Резким голосом я сказала Неду, что это глупо. Я не разрешаю заходить, когда меня нет дома, ответил он. Мне черт побери, это совсем не нравится. Послушайте, Нет. — сказал Дикий, За кого вы меня принимаете? — Я не Дон Жуан. Сейчас ему можно было дать не больше 17 С чувством неуместной ревности, которую мы способны испытывать даже с тем, кого не любим, я вдруг вспомнила его мальчишескую записку карис Конечно, я не принц. Между нами и Недом снова непреодолимой преградой стала разница в возрасте. — Не верите, спросите Криса, она вам скажет. Мне нечего спрашивать, мою жену. Предлагаю вам заходить, когда я дома, а не тогда, когда меня нет. Я сама его пригласила, сказала я. Дикий молчал. Нет и я смотрели на него. Я заметила, как он изменился, и мне показалось, что я почти не знаю его. Я вдруг испугалась его, как пугалась Неда. Мы не знаем людей. Мы не можем знать их. «Вы почти всегда ошибаемся!» Небрежным, незнакомым мне тоном Дики сказал. «Вы ведете себя, как грубиян!» Нед вспыхнул Он ожидал нападения, но не такого. Мачишский характер этого выхода достал его врасплох. Он ответил также по-мальчишески. «Сам, грубиян, убирайся отсюда, чтобы я больше тебя здесь не видел!» Дикий повернулся ко мне. Теперь он чувствовал себя лучше и полностью овладел собой. «Мне очень жаль, Крис. Это ужасно несправедливо по отношению к тебе. Как жаль, что это случилось из-за меня!» «О, пустяки!» — довольно глупо сказала я. «Убирайся отсюда!» — повторил нет и дотронулся до рукава Дики. Дики отступил назад. «Если вы выйдете со мной за дверь, — сказал он, — я готов драться с вами. Нельзя, черт, побери, дать человеку по морде в его собственном доме, так, по крайней мере, меня учили. Нельзя бить его и в своем собственном. Остается в таком случае парк. Он говорил так, словно был немного пьян, произнося отдельные слова совсем невнятно. Нет, улыбнулся. Он дотронулся до моего плеча, словно приглашал поддержать его». Не слишком ли вы стары для таких забав? Я нет, сказал Зики. Они смотрели друг на друга в молчании, странно похожем на дружеское. Я готов выйти, сказал Нет. Нет, ты не пойдешь, вмешалась я. Так если бы вы знали, как глупо вы оба выглядите. Я была так зла, что готова была выместить свою досаду даже на Зики. Не вмешивается, Крис, сказал нет я велела Дикий уйти. Он посмотрел сначала на Неда, потом на меня. Нед молчал. В окно влетела большая коричневая бабочка и ударила со лампу. Дикий пожал плечами, улыбнулся мне своей обычной застенчивой улыбкой, дурашливой, обманчивой, засмешливой. — Ладно, если ты этого требуешь, Крис. Надеюсь, мы еще увидимся. Взмахнув рукой, он поймал бабочку, послушал, как она бьется у него в кулаке, и выпустил ее в окно. «Бедняга! Ну, я пошел!» Когда он ушел, мы долго прислушивались к его удалявшимся шагам. «Грубиян!» — как-то неуверенно сказал нет. Поболтав пустым кофейником, он заглянул в него. «Я сказала!» Ты не позволяешь мне писать стихи. Ты не позволяешь мне встречаться с новыми людьми. Ты прогнал всех моих друзей. Он придет, не бойся. Нет, сказала я, он не придет. Никто никогда больше не придет. Потом я говорила ему, что я несчастна, что мы разлюбили друг друга, и что это случилось уже давно. Неужели он сам этого не видит? Нет, не вижу. Даже в эти минуты я, однако, помнила о своих обязанностях жены и хозяйки. Взяв кофейник, я предложила сварить свежий кофе. — К черту твой кофе! — спалил Он был озабочен, но не больше, чем если бы старался определить на карте расстояние от точки А до точки Б. Разговаривать с ним было очень трудно. — Я сказала ему, что хочу быть свободной, что больше не могу с ним жить. «Он должен дать мне развод!» Я с гордостью принесла эти слова, свидетельствовавшие о том, что я стала совсем взрослым. «И мы расстанемся и не будем делать вид, что это для нас большое горе». «Не будь больше дурой, чем ты есть», — сказал он все с тем же сосредоточенным и задумчивым видом. «Мне не хотелось бы, — сказала я, — лишать тебя сына. Ты сможешь навещать его». Странно, каким нереальным все это казалось даже мне. И все-таки я знала, что это так, что пришел конец притворству и нелепой надежде, что я выдержу эту скучную безрадостную жизнь. «Зачем мне разводиться с тобой?» — спросил Нед небрежным, почти веселым голосом. «Ради ты мне изменила? С кем? Ведь не дикий же. За это я готов поучиться». Я сказала, что мы должны говорить об этом серьезно. Он обязан понять, что я не шучу. «Ты тоже не можешь требовать развода, — продолжал нет, потому что я не давал тебе повода и не собираюсь давать. Не можешь же ты требовать от меня, чтобы я сам себя оклеветал. Я человек честный, — он умолк. Так что, видишь, с разводом ничего не выйдет». «Я говорю серьезно, — сказала я. Я не могу больше жить с тобой. Тебе тоже будет лучше без меня». Он схватил меня за руку. «Вот в этом ты ошибаешься. Мне не будет лучше». Он посмотрел на меня. В глазах его были злость и страдания. Он часто моргал, слово ему больно было смотреть. «Перестань», — сказал он. «Не надо ломать комедию.